И снова работа, работа, работа. Поначалу я так уставал, что не мог есть, но втянулся, окреп и трудился уже на равных. А потом мне поручили возить зерно на элеватор. До него было не близко, более суток валы переставляли, клещатые копыта, норовя свернуть куда угодно, лишь бы не идти прямо. Зерно насыпалось в бричку по борта, и мы с убийственной медлительностью тащились по степи и все замирало замедляла свой естественный ход и не было ничего кроме мерного скрипа брички тяжелого шага волов и странного животного ощущения воли все смешалось пространство время. Я спал днем, ободрствовал ночью и, кажется, впервые понял, что такое ночь и что такое день. Я пишу об этом потому, что отчетливо помню чувство сорокалетней давности. И когда говорю, что еду с ярмарки, Что вроде и вправду еду и вновь ощущаю скрип перегруженной брички вздохи валов густоту ночного воздуха запах полыни и звездопад августовского неба а я вижу на душистом зерне и знать не знаю что ровно через год в окружении в нехожных смоленских лицах и что вместо того чтобы стать юношей стану солдатом как миллионы моих ровесников как-то на одном из пленумов союза кинематографистов Я в полемическом задоре объявил вредными или, как минимум, бесполезными все учебные заведения, в которых из нормального человека делают писателя или киносценариста. Возможно, я перегнул палку, но и сегодня мне кажется, что обучать профессиональным навыкам следует не до того, как человек на личном опыте узнал, что такое пот и надежда, предательство друга и измена женщины. А после, после того, как будущий писатель собственным горбом научится зарабатывать хлеб насущный, сохранив желание стать писателем, несмотря на ежесуточные недосыпание, это представляется мне нормальным, естественным отбором в противовес принятому сейчас выращиванию гениев на клумбах на манер флоксов. Понимаю, что я субъективен, что в конечном итоге все зависит от таланта, но как быть со скудостью жизненного багажа? Заменить его творческими командировками? Допускаю, что в некоторых случаях командировки могут помочь, но полностью поверить в их все мне решительно мешает собственный житейский опыт. В 1949 году я работал на Урале инженером-испытателем, был весьма активным комсомольцем, играл Петра в Мехьянах, вел концерты, словом, изо всех сил уничтожал собственное свободное время, которого так не хватает сейчас. И однажды был востребован в заводской комитет комсомола. Товарищи, я пригласил вас, чтобы сообщить приятнейшие известия. К нам едут писатели, сказал секретарь. Я оказался в составе группы приема, работа закипела, помню, что к нам направлялись три прозаика, одним из них был Бирюков, автор гремевшей тогда «Чайки». Члены группы приема немедленно прочитали все, что успели создать пребывающие писатели, а самое интересное заключалось в том, что огромные заводище. Яростно чистили не только снаружи. Ко дню приезда гостей сколачивались смены и бригады, в которых напрочь отсутствовали пьяницы и прогульщики, лентяи и бракоделы, чересчур молчаливые и чересчур болтливые, а из женских бригад на это время изымали пожилых и некрасивых.